«Но вы не станете отрицать, что говорили с ней?» «Конечно, не стану». «Любопытно, что здесь делает хельсингборгский судья?» «Вы как-то связаны с расследованием?» «В Норландской деревушке происходит жуткая резня, и Бергитта Руслин приезжает сюда из Хельсингборга». Она насторожилась еще больше. «Что вам нужно? Откуда вы знаете, кто я?» «Это дело техники». Ведь жизнь — непрерывные поиски оптимального пути к результату. Думаю, с судьей обстоит так же. Существуют правила и предписания, законы и постановления. Но методы у каждого свои. О скольких расследованиях я писал, уже и не припомню. Целый год, точнее, ровно 366 дней следил за расследованием убийства Пальме. и быстро понял, что убийцу никогда не поймают, потому что следствие потерпело крушение, еще не выйдя в море. Было очевидно, что преступник уйдет от ответственности, так как полиция и прокуратура искали не разгадку убийства, а благосклонность телеканалов. Многие считали тогда, что это Кристор Петтерсон. Кроме отдельных умных следователей, которые понимали, что это не он, по всем статьям, Не он. Только их никто не слушал. Я стараюсь держаться на расстоянии и кружу поодаль. Тогда видно то, чего другие не замечают. К примеру, как к судье приходит полицейская, которая явно круглые сутки занята расследованием. Что вы ей передали? Этот вопрос останется без ответа. Раз так, вы, думаю, глубоко замешаны в происходящем. Могу написать, сконский судья замешан в хершеваленской драме. Она допила кофе и встала. Эммануэльсон вышел следом за ней в холл. Если сообщите что-нибудь, я в долгу не останусь. Мне совершенно нечего вам сказать. Не потому, что у меня есть какой-то секрет. Просто фактически я не располагаю ничем, что может заинтересовать журналиста. Ларс. Эммануэльсон вдруг погрустнел. «Репортера? Не журналиста? Я ведь не называю вас крючкотвором!» У нее неожиданно мелькнула одна мысль. «Это вы звонили ночью? Я?» «Что ж, понятно. Телефон звонил? Среди ночи? Когда вы спали? Этим интересоваться позволительно?» Не отвечая, она вызвала лифт. «Одно я вам сообщу», — сказал Ларс М. Мануэльсон. «Полиция скрывает важную деталь. Если возможно, называть человека деталью». Дверь лифта медленно скользнула в сторону. Бергитта Руслин шагнула в кабину. «Жертвы не только старики. В одном из домов найден убитый мальчик». Дверь лифта закрылась. Поднявшись на свой этаж, Бергитта снова отправила лифт вниз. Он ждал на том же месте. Они сели. Ларс Эммануэльсон закурил сигарету. Здесь не курит. Скажите еще что-нибудь, на что мне наплевать. На столе стоял цветочный горшок, который он использовал как пепельницу. Всегда стоит поискать, о чем полиция умалчивает В том, что они скрывают, можно найти ответ на вопрос. Каков ход их мыслей? в каком направлении они рассчитывают найти преступника. Среди убитых был 12-летний мальчик. Известно, кто его родичи и что он делал в деревне. Но от общественности это скрывают. Откуда вы знаете? Секрет фирмы. В расследованиях всегда есть щелочка, сквозь которую просачивается информация. Надо только найти ее, приложить ухо и послушать. Кто этот мальчик? Пока что неизвестный знаменатель. Я знаю его имя, но вам не скажу. Он гостил у родных. Вообще-то ему полагалось ходить в школу. Но после операции на глазах он на время получил освобождение от занятий. Бедняга страдал косоглазием. Глаз поставили на место, починили, можно сказать. И тут его убивают. Как и стариков, у которых он жил. Только чуток иначе. В чем разница? Ларс Эммануэльсон откинулся на спинку стула. Живот свесился над брючным ремнем. Ужасно противный, — подумала Бергитта Руслин. Он это знает, но ему плевать. Теперь ваша очередь. Виви Сундберг. Книжки и письма. Я дальняя родственница кое-кого из убитых. И передала сунберг материалы, о которых она просила. Он прищурец смотрел на нее. Прикажется поверить? Дело хозяйское. Что за книжки? Какие письма? Речь идет о выяснении семейных обстоятельств. Какая семья? Брита и Август Андрен. Он задумчиво кивнул, неожиданно, энергично затушил сигарету. Дом номер два или семь? Полиция все дома закодировала. Дом номер два у них... «Два дробь три», что означает «там найдено трое убитых». Продолжая смотреть на нее, он извлек из мятой пачки недокуренную сигарету. «Но это не объясняет, почему вы разговаривали так холодно, а?» Она спешила. «А в чем разница с мальчиком?» «Мне не удалось выяснить до конца. Должен признать, что и худик Худиксвальская полиция, и те, что приехали из Стокгольма, крепко держит язык за зубами. Но насколько мне известно, с мальчиком обошлись без непомерной жестокости. Как это понимать? А так и понимать, что убили его, не причиняя лишних страданий, пыток и страха. Отсюда, разумеется, можно сделать разные выводы, одни заманчивее и наверняка ошибочнее других, но это я предоставлю вам самой, если вам интересно. Он затушил сигарету в горшке и встал. Пойду кружить дальше. Возможно, мы еще встретимся. Как знать. Она провожала его взглядом, пока он не исчез за дверью. Девушка-портье мимоходом приостановилась, учуя в дым. Это не я, сказала Бергитта Руслин. Свою последнюю сигарету я выкурила в тридцать два года, примерно когда вы родились. Она поднялась в номер, хотела собрать вещи, а... но остановилась у окна, глядя на упорного папашу с санками и детьми. Что, собственно, сказал этот неприятный человек? И вправду ли он такой неприятный, как она себе твердит? Он ведь просто делает свою работу. А она не особенно шла ему навстречу. Если бы держалась иначе, может, и он бы рассказал больше. Бергита села к письменному столу, начала записывать. Как всегда, с пером в руке мысли прояснялись. Про убитого мальчика она нигде не читала. Это была единственная молодая жертва, если, конечно, не других, о которых общественность знать не знает. То, что Ларс Эммануэльсон сказал про непомерную жестокость, означает лишь одно — остальные в доме перед смертью жестоко страдали. Возможно, подверглись пыткам.